Глава вторая. Нью-Йорк, США. Июнь 2013 года. Энтони снова перечитал статью, которая казалась ему отвратительной. взъерошил волосы, пытаясь сосредоточиться и выжать из себя хотя бы что-то, но время шло, а он по-прежнему сидел, глядя на несколько жалких абзацев, полных воды и не несущих никакого смысла. Сроки поджимали, и звонки от главного редактора явно намекали на то, что нужно ускориться – Сейчас ему не нравилось ничего из того, что он писал. Информаторы молчали, медиумы притихли, экстрасенсы попрятались. Будто все вокруг противилось его попыткам вернуться к привычной жизни после той злополучной ночи. После выхода из больницы ему прохода не давали навязчивые менеджеры, предлагающие принять участие в разнообразных ток-шоу. В одних ему предстояло рассказывать о том, как он выжил благодаря высшим силам, в других – какую угрозу несут газовые коммуникации в жилых домах, в-третьих – просто делиться своими переживаниями. Когда закончилась волна менеджеров, пришли журналисты и репортеры, вымогающие интервью. не знал об особом таланте коллег делать сенсации на трагедиях, но лично его это коснулось впервые. Он помнил лица на мемориальной доске, тех, кому не повезло в ночь взрыва, и начинал тихо ненавидеть каждого, кто приходил к нему с предложением рассказать об ангело-хранителях или о том, что произошло. Время шло, новость устарела, и его оставили в покое. Все, кроме мыслей о кристи которые неотступно преследовали его день за днем. Он ломал голову над тем, почему она так внезапно исчезла. Как только Энтони задумывался об их прощании, мысль терялась, начиная бессвязно перескакивать с одного на другое. Он мог спокойно вспоминать любой связанный с ней эпизод, кроме дня их последней встречи. И это казалось ему странным. Нью-Йорк, США... Сентябрь 2012 года, март 2013 года. Кристи Коул была необычной девушкой – Он подумал об этом сразу, когда увидел ее в холле одного из роскошных отелей на презентации шоу очередного так называемого экстрасенса, про которого готовил статью. В свои 29 Энтони Хартман уже успел нажить врагов, которых становилось все больше. Сама профессия журналист подразумевала, что со временем тебя начнут ненавидеть. Если не писать исключительно хвалебные оды и прекрасные новости, то однажды перейдешь кому-нибудь дорогу. Энтони занимался опровержением, искал доказательства того, что пытаются представить как паранормальное, выдать за сверхдуховное и заработать на этом деньги. Таких людей он презирал и не испытывал по поводу краха их карьеры ни малейшего сочувствия. На его почтовый ящик постоянно сыпались письма с угрозами, обещания навести порчу, обратиться к колдунам в Вуду и вполне реалистичные методы расправы. Он относился к этому скептически, отправляя анонимки в корзину и тут же забывая о них. Ни один из грозящих ему страшной карой еще ни разу не объявился. Презентация вот-вот должна была начаться, и Энтони разглядывал присутствующих как экспонаты на выставке. Подобные мероприятия обычно посещают те, кто очень любит внимание, как и главный лицедей сегодняшнего вечера. Посмотреть было на что. Дамы с прическами в вечерних нарядах, мужчины в смокингах, даже журналисты соблюдали дресс-код, который он проигнорировал. Пришлось немного повозиться с охраной и регистраторами на входе, связаться с Ричардом, выслушать пару ласковых, после чего редактор куда-то позвонил, не желая терять материал из-за раздолбайства Хартмана, хотя и пригрозил, что на следующей неделе лично отведет его в магазин мужской одежды. Энтони со смехом согласился, и его все-таки пропустили. Он успел поздороваться с коллегами, выслушать несколько откровенно льстивых отзывов о своей колонке от заинтересованных в нем дам и перехватить гораздо больше неприязненных взглядов, чем можно себе представить от тех, о ком он уже успел написать. В их глазах читалось и явное удовлетворение. Хартман пришел на выступление их конкурента, а значит, не за горами язвительная статья в его адрес. Вдоволь наглядевшись на расфуфыренную публику, Энтони направился к столу с пуншами. Там он впервые увидел ее. Кристи вписывалась во весь этот балаган не больше, чем он сам. Высокая молодая женщина с длинными, слегка вьющимися волосами и темными глазами, в которых искрился смех. На фоне солидного чопорного спутника в смокинге и окружающих их дам, истерзанных диетами, в нарядах один прекраснее другого и с бриллиантами, каждый из которых весил чуть ли не больше их самих, Кристи в простом желтом платье явно выделялась из толпы. Энтони едва дождался, когда ее ухажер отойдет в сторону. «Прекрасно выглядите», — искренне произнес он. «Как вы занесло на этот праздник абсурда». «Спасибо». Она широко улыбнулась и подалась вперед, словно хотела поведать ему страшную тайну, пытаясь сорвать праздник конкуренту. Он мешает моей цирковой трупе. А вы думали, я просто так шпильки не надела? Девушка кивнула на носки своих туфель, загнутые вверх. Значит, мы с вами на одной стороне. Энтони улыбнулся в ответ, протягивая ей руку. Энтони Хартман, журналист. И не в меру саркастичный критик великих медиумов Кристи Кол. Она уверенно пожала руку. «Я вас много слышала, в основном от босса, и не спрашивайте, что именно. У меня язык не повернется это повторить». «Я стараюсь не смущаться», — не кивнул. «Если про вас не говорят, вы обычный человек. Если говорят хорошо, вы, скорее всего, умерли. А вот если говорят гадости, это знак, что вы на верном пути. Помимо прочего, я еще и скромный». Он тряхнул головой, налил в бокал вишневого пунша и протянул ей. «Какие планы на вечер?» «Составите мне компанию. Только учтите, мой предыдущий кавалер не выдержал моего чувства юмора и смылся». «Я думал, вы с отцом пришли». Флетчер мой преподаватель. Кристи искренне рассмеялась, и Энтони сразу подумал, что ему нравится ее смех. У многих женщин это выходит жеманно или наигранно. В отличие от остальных, она не пыталась с ним играть или кокетничать. Знакомство с Кристи стало своеобразной точкой отчета в его жизни. Вокруг Энтони крутилось множество женщин, поскольку он был недурен собой и обеспечен. Они приходили и уходили, не оставляя следа ни в квартире, ни в душе, но Кристи оказалась особенной. Она вошла в его жизнь легко и непринужденно, ни на что не претендуя. Поначалу их встречи ограничивались совместным распитием кофе и обсуждением тем близких погоде. Именно так Энтони называл разговоры о современном массовом кинематографе, литературе и новостях. Однажды он неожиданно пригласил Кристи на ужин, и она столь же неожиданно согласилась. Энтони заказал столик на вечер в субботы в таверне Грамерси, роскошном, но уютном ресторане. Глядя на мелькающие за стеклом огни машины и светящиеся неоновые вывески, он задумался над тем, куда его заведут эти странные отношения. Энтони рассеянно посмотрел на букет чайных роз, который сейчас казался ему лишним, и уже собирался попросить официанта унести цветы, но не успел. Подошедшая Крести устроилась на стуле, не дожидаясь, пока он отодвинет его. «Привет, цветы для меня?» «Привет». Энтони тепло улыбнулся в ответ. «Каюсь, для тебя. Но если не нравится, могу сделать приятно официанту». Тот как раз подошел к их столику, протягивая Кристи меню, и вопросительно взглянул на него. Уловил ли он обрывок его последней фразы или же надеялся записать заказ, Энтони не знал. «Девушки любят, когда им дарят цветы. Пожалуйста, любую вкуснятину от шеф-повара и стакан гранатового сока. Я здесь впервые и за фигуру не беспокоюсь». Она беззастенчиво рассматривала его, а Энтони не стал переводить разговор в шутку. «Сейчас меня интересует только одна девушка, и нравится ли ей?» Посмотрел на официанта и добавил. «Мне то же самое, пожалуйста». «Тяжелая профессия, официант», — заметил он, когда тот отошел. «Одна из самых опасных. Не знаешь, когда недовольный клиент наденет тебе на голову тарелку супа за ошибку повара. Ты такое видела?» — он кричал. «Это был очень дорогой ресторан». Глаза Кристи заискрились от смеха, поэтому официант элегантно, как шляпу, снял тарелку и спросил, когда подавать горячее. Энтони не выдержал и рассмеялся. То ли присутствие Кристи на него так влияло, то ли он переутомился на работе, но сейчас вел себя как мальчишка и совершенно не стеснялся этого. Все его пассии заказывали легкие салаты и исключительно дорогие вина. Кристи была далека от подобных заморочек, и ему это нравилось. Когда они вышли из ресторана, он плотнее запахнул куртку. Ноябрьская прохлада, щедро сдобренная порывами ледяного ветра, не располагала к прогулкам, но Энтони не хотелось расставаться с Кристи, тем более что она совсем не выглядела замерзшей, и он списал свои капризы на переутомление. «Тебе нравится Нью-Йорк?» Он предложил ей руку, и Кристи ее приняла. Раньше они не заговаривали о личных предпочтениях и о прошлом. Кристи не была похожа на тех девушек, которые с легкостью выложат тебе все трагедии их рода, включая бабушек и дедушек до пятого колена, щедро приправленные собственной фантазией. Но Энтони и не жаждал раскопок на ее истории. Ему нравилась она настоящая, и именно ее он хотел узнать лучше. Временами да, временами нет. У него есть собственная душа, но иногда она прячется за масками. «Ты говоришь как поэт, а не как будущая журналистка», — фыркнул Энтони. «Мне Нью-Йорк представляется чередой деловой суеты и непрекращающихся удовольствий. В нем не единая душа, а некий конгломерат, который он вытягивает из людей». «Поэзия — это хобби», — фыркнула Кристи. «О, так я угадал. Почитаешь мне?» Энтони легко ткнул ее локтем в бок. «Давай что-нибудь душераздирающее. Моя пропитанная цинизмом душа жаждет витаминки возвышенности». «Хартман, твое чувство прекрасного не выдержит стихов моего сочинения. У меня масса талантов, но с рифмой я не дружу». А я в школе писал рассказы. Неожиданно для себя признался Энтони. «Это здорово мешало учебе. Вместо того, чтобы готовить уроки, я сидел и сочинял вечерами. Родители это беспокоило. Однажды я вернулся из школы и обнаружил гору пепла на заднем дворе. То, во что превратились все мои записи. Понимаю». Тихо произнесла она, и к собственной радости Энтони не услышал в ее словах не жалость, а сожаление. «У моего опекуна были подобные методы. Он считал, что если ты ничем не владеешь, то тебе нечего терять». Энтони не стал спрашивать ее о родителях. Обычно слово «опекун» означает то, что эти люди ушли из жизни ребенка. Или просто ушли из жизни. «Мораль моих родителей была проще». Они хотели, чтобы я перестал портить бумагу и взялся за учебу. И я действительно перестал. Решил, что быть журналистом проще, чем писателем. Он помолчал и, не дождавшись ответа, добавил. «Мнение твоего опекуна я выслушал. А как считаешь ты?» Я долго принимала его мысли за свои, потому что боялась ответственности, боялась своего выбора. Потом поняла, что если продолжу в том же духе, моя жизнь никогда не будет принадлежать мне». Они повернулись за угол, Энтони бросил на нее взгляд и невольно улыбнулся. «У тебя на голове гнездо». «У меня всегда на голове гнездо». Кристи попыталась пригладить растрепавшиеся волосы. «Стиль Кристи Колл. Модель на подиумах твоих рук дело?» «Они всего лишь копируют меня». Со смехом призналась она и наигранно безразлично поинтересовалась. «Тебе не нравятся модели?» «Модели нет». Энтони с трудом удержался от желания коснуться ее волос. Значит, не поэтесса и не стилист. Чем же увлекается загадочная Кристи Коул помимо журналистики? Программированием. Захочешь ограбить банк – обращайся. Где ты была в тот день, когда я дал клятву законопослушного гражданина? Этот ужин стал еженедельной традицией. Они встречались все чаще и проводили вместе выходные. Для Энтони это действительно было нечто необычное – Временами отчаянно хотелось притянуть ее к себе и нежно поцеловать или погладить по щеке, но впервые в жизни он медлил. Ему казалось, что между ними заключено негласное соглашение и что его попытки изменить их отношения могут все разрушить. Тем вечером Кристи впервые пригласила его к себе в квартиру-студию на предпоследнем этаже дома West Village. Обстановка полностью соответствовала характеру хозяйки. На диване ноутбук и исписанные листы, повсюду диски с инструментальной и этнической музыкой, на кухонных полках вместо многочисленной посуды, свечи и сувениры из разных стран. Они заказали тайскую еду, болтали обо всем, но сегодня у Энтони не получалось расслабиться. Невеселые мысли не давали покоя. Их отношения продолжались, но они будто застыли в одной точке – «Возможно, у нее кто-то есть в Канаде, откуда она родом, а в нем она видит только друга?» Казалось бы, что проще спросить у нее, но он действительно боялся, что их роман закончится, не успев начаться. Решение расставить все по своим местам пришло, когда по правилам приличия стоило прощаться и возвращаться в свою холостяцкую квартиру, вариться в собственных сомнениях. Кристи как раз допивала чай, когда Энтони осмелился спросить, «Что между нами происходит?» Кристи ответила не сразу – Покрутила чашку в руках, прежде чем поднять голову и встретиться с ним взглядом. Наверное, сила гравитации. Подавшись вперед, он забрал чашку из ее рук и поцеловал в губы, провел по волосам, перебирая их пальцами. Надо было это сделать давно, не опираясь на загадочные предчувствия. Кристина приглась и положила ладони ему на плечи. Энтони показалось, что она сейчас оттолкнет его, но она ответила на поцелуй, и он притянул ее ближе. Легко, опасаясь нарушить волшебство мгновения. Коснувшись губами его шеи, она вздрогнула и замерла. Рядом с любой другой Энтони бы не остановился, но в случае с Кристи ему важнее было понять, что с ней творится. «Все хорошо?» Она прижалась к его груди, избегая взгляда. «С тобой я чувствую себя слабой, потому что я тебе нравлюсь». Попробовал отшутиться Энтони, но шутками здесь точно было не обойтись. Что-то серьезное, о чем она не хотела говорить, по-прежнему тенью стояло между ними. Он решил не настаивать. «Очень нравишься, но я давно никого не подпускала к себе настолько близко». В ее ответе было столько искренности, что Энтони непроизвольно улыбнулся. «Я тоже, но с тобой хочу попробовать это изменить. Давай не будем торопиться». Энтони хотел ответить, что в его случае уже поздно, но раздался странный хлопок, дом содрогнулся, накренился и их швырнуло на пол. Вместо привычных звуков он слышал звенящую тишину. Стены оседали, расходились трещинами, мебель проваливалась сквозь осыпающуюся крошкой пол. Энтони сам падал, глухой звон в ушах прерывался грохотом и криками. Он чувствовал только рывок вверх, замедливший падение, чьи-то сильные руки, удерживающие его. В легкие ворвалась каменная пыль, удар выбил из них воздух. Резкая боль и ощущение навалившегося сверху тела, обломки под ним содрогнулись. Ему казалось, что их сдавило прессом, что он превращается в бесформенную груду костей, сплавляясь с упавшим на него человеком, но неожиданно давление ослабло, и он почувствовал, что снова может дышать. Энтони слабо шевельнулся, в груди будто взорвалась бомба, и он потерял сознание. Энтони пришел в себя в больницу, в отделении интенсивной терапии, смутно припоминая, что произошло. Медики говорили, что он единственный выживший после взрыва газовой трубы в жилом доме, но собственное чудесное спасение ничуть не радовало. Слова врачей врезались в сознание, терзая изнутри. Кристи погибла. Спустя несколько дней его перевели в обычную палату. Энтони то приходил в себя, то вновь проваливался в сон, последствия сотрясения и обезболивающих. Однажды, очнувшись, он увидел рядом с собой Кристи. Коротко стриженные высветленные волосы и макияж изменили черты до неузнаваемости. Сначала он решил, что у него бред или галлюцинация, что он помешался и теперь видит ее в каждой женщине. Сквозь плывущий перед глазами туман Энтони все-таки выделил главное – глаза. Он дотянулся до ее руки, с ужасом ожидая, что она сейчас растворится в воздухе, но ощутил ее тонкие пальцы и почувствовал, как сердце забилось сильнее. Они ошиблись. Кристи жива и на ней не царапины. — Слава богу! — выдохнул он, чувствуя, как внутри черной безысходности, поселившейся в нем, разливается свет. не попытался сжать ее пальцы, но только слабо шевельнул рукой. В ответ Кристи накрыла его ладонь своей. — Возможно. – произнесла она. – Тони, я пришла попрощаться. Он слабо улыбнулся. – И куда же ты собралась без меня? – Неважно. – Ты секретный агент? Энто не шутил, когда Кристи грустила или очаровательно злилась. Ему нравился ее смех. – Тебе придется завербовать меня, потому что я никуда тебя не отпущу. – А если я террористка? – Готов работать с убийцей? – приподняла бровь Кристи. Она всегда так делала, когда пыталась сгладить неловкость. «С тобой готов», — ответил Энтони. Кристи закусила губу и покачала головой. «Я хотела бы, чтобы все получилось иначе. Посмотри мне в глаза, Тони». Энтони встретился с ней взглядом. «В твои глаза я хотел бы смотреть всю жизнь. За редким исключением перерывов на сон и посещения туалета, разумеется». Кристи будто растерялась. Решимость, которую он только что видел на ее лице, испарилась, не оставив и следа. Она была похожа на девчонку, которая отчаянно нуждается в помощи и поддержке. Я не хочу, чтобы ты забывал обо мне. Но ты никому не сможешь об этом рассказать, Тони. Крис, даже не надейся, что я тебя отпущу. Ради тебя я действительно готов стать секретным агентом, но мне нужно знать, что происходит. Живи как прежде. Я вернусь, как только разберусь с проблемами. Энтони подумал, что сходит с ума или близок к тому. Он знал ее достаточно для того, чтобы понять, что она не шутит. Разум еще не успел справиться с тем, что ему удалось выжить с ее потерей и внезапным появлением, как вдруг она заявила такое. Кристи была самой загадочной девушкой, которую ему доводилось встречать, но даже для нее это слишком. «То есть, если я внезапно начну танцевать стриптиз в ночном клубе, ты не вернешься?» «Вернусь, но не пытайся меня искать, Тони». «Чувствую себя в шпионском боевике». Энтони не успел договорить. Кристи наклонилась и коснулась его губ легким поцелуем. Мысли спутались, и он понял, что не может ни на чем сосредоточиться, с готовностью принимая странную беседу, как ничего не значащий разговор о погоде. Когда Кристи уходила, Энтони уже не думал о том, как ей удалось выжить и почему не должен никому говорить о ее появлении в больнице. Нью-Йорк, США. Июнь 2013 года. После исчезновения Кристи у него не получалось писать – Предложения получались скомканными, рваными, а все остроумие сводилось к извительному сарказму. Ричард заметил, что он подвыдохся и предложил взять отпуск, намекнув, что потрясения такого рода не проходят без последствий. От отпуска не отказался, но творческий процесс продолжал буксовать. Он назначал встречи и отменял их, упустил несколько информаторов, всерьез подумывал о том, чтобы бросить писать и заняться поисками Кристи, несмотря на данное обещание. На прошлой неделе ему позвонил некий Майкл Уоллес, который сообщил, что у него есть сведения по Бастеру и Мариле Коллинз. Это были псевдонимы супружеской пары экстрасенсов из Айовы, колесящих по всей стране. Энтони ввел за ними охоту до того, как угодил в больницу. Кипа материалов, лежавшая в верхнем ящике стола, газетные вырезки интервью с облагодетельствованными, а на деле облапошенными людьми и избранными проводниками духов, чьи гонорары уже превышали все допустимые пределы, не позволяли ему отказаться от встречи. Давно пора прищучить этих гадов. Он назначил ему встречу в кафе на Манхэттене неподалеку от собственной квартиры. Ночью Энтони долго не мог уснуть. Ворочился сбоку на бок, проваливался в мутную полудрему, опроснулся с первыми лучами солнца, потому что забыл задернуть шторы, и свет бил в глаза. Энтони бросил взгляд на часы, поднялся и направился в ванную. Договариваясь с голосом он напрочь забыл об обещании с утра заскочить в редакцию. У меня для вас весточка от Кристи, мистер Хартман. Кристи. Он не ушел только потому, что услышал ее имя. Что-то во внешности этого человека казалось отталкивающим, неприятным, но Энтони никак не мог понять, что именно. Он предпочитал не иметь дел с такими людьми. Майкл солгал, когда договаривался с ним о встрече. Уоллес рассказал, что Кристи проводила журналистское расследование о плохих парнях, следивших за ним после ее исчезновения. Майкл указал на хвост и на этот раз говорил правду. Мужчину на улице он не раз замечал возле дома, Водитель такси, припаркованного рядом, завсегдатай-кафе, где Энтони часто брал Мока. его пассажирка мелькала на днях в супермаркете. Случайные встречи в Нью-Йорке – фантастика. Поразительно, но такие очевидные детали совершенно не запомнились, он не обращал на них внимания. Эти люди появились рядом после его возвращения в мир живых. «Почему вы солгали? А вы как считаете? За вами слежка, телефоны прослушиваются» кто прослушивает его телефоны, кто установил слежку, откуда у них такие ресурсы, во что втянули Кристи. Кто они такие? Она сама расскажет вам обо всем. Что конкретно вам от меня надо? Энтони сожалел, что ему не удалось выспаться ночью, свежая голова ему сейчас пригодилась бы. Ей нужна ваша помощь. Она просила меня привести вас. Энтони внимательно посмотрел на Майкла, Парень раскрыл установленную за ним слежку, рассказал о Кристе, и ему стоило довериться. Какой смысл волосу подставлять своих, если он играет за другую команду? Тем не менее, Энтони не мог избавиться от подсознательного ощущения опасности. Знать бы почему. Что, если ей действительно нужна помощь? Сможет ли он помочь кристи когда окажется рядом? Не навредит ли? Если бы только она не исчезла так стремительно, объяснила хотя бы что-то, он бы сейчас не чувствовал себя блуждающим в тумане без навигатора. Энтони прекрасно понимал, что может рассуждать до бесконечности, но так ни к чему и не прийти. Волос меньше всего похож на того, с кем Кристи могла водить знакомство. Энтони настораживали его глаза, холодные и жестокие, пронзительный жесткий взгляд человека, который не привык задумываться о средствах. Что на самом деле нужно Майклу, если он, конечно, Майкл? Виски сдавила тяжестью. Энтони поморщился и отпил остывший кофе. Нужно попрощаться с Волосом, заплатить по счету и уйти. Он сам займется поисками Кристи. Благодарю за беспокойство, Майкл, но на этом наш разговор окончен. Мне передать Кристи, что вы слишком заняты, чтобы уделить ей свое время? Волос повернул кольцо на безымянном пальце, обручальное. Так и передайте. Энтони поднялся и помедлил, но все же пожал протянутую ему руку, кивнул светловолосой официантке. Оставалось надеяться, что счет принесут достаточно быстро. Он не хотел задерживаться рядом с волосом ни одной лишней минуты. — Да вы эгоист, мистер Хартман, — прозвучало неприязненно, насмешливо. — Майкл, я очень спешу. Энтони достал из бумажника банкноту и положил на стол. — Этого хватит. Удачного вам договорить он не успел. Мир перевернулся, стучавший в висках пульс показался похожим на гул самолета, сквозь который донесся звук бьющегося стекла и чьи-то крики. Энтони открыл глаза, увидел плавающий над ним потолок и лицо у волоса. Майкл не выглядел встревоженным или удивленным. Подбежала официантка, за ней подтянулись любопытные. Энтони видел их, как в тумане, голоса доносились, словно из глубокого колодца. «У моего друга больное сердце. Я оставил машину с другой стороны». «Через служебный вход. Так будет быстрее». До него долетали обрывки фраз, но он не мог вытолкнуть из себя ни слова. Кто-то помог Майклу поднять его, кто-то вызвался донести до машины. Столики, мелькающие перед глазами размытые лица, коридор подсобки. Энтони пытался объяснить, что этот человек ему не друг, но выходили лишь сдавленные хрипы. Силы сейчас уходили на борьбу за каждый глоток воздуха. В лицо ударил порыв теплого ветра, но второго шанса попросить о помощи ему не представилось. Сознание отключилось, когда волос открыл дверцу машины.